Ну а после того, как фотосессия закончилась, Эндрю повез меня ужинать в ресторан, за что я ему была благодарна. Я даже не ожидала, что фотосессии могут так сильно утомлять. Кроме того, я очень проголодалась. Сами фотографии Эндрю показал мне, когда мы уже сидели в ресторане, и, честно говоря, я была приятно удивлена тем, что я увидела. Наверное, впервые в жизни я так сильно себе понравилась. «У тебя очень красивая внешность», — прокомментировал парень. «Ты могла бы стать неплохой моделью». Ну, пока что это точно не входит в мои планы. Что ж, жаль, но ты все же подумай об этом как-нибудь. Хорошо. А когда я смогу получить эти фотографии? Дай мне дня два или три. Материала много, так что обрабатывать придется немало. Хорошо. Кажется, теперь и мой Инстаграм сможет пополниться парой хороших фотографий. Я буду любоваться не только своими коллегами, но, наконец-то, и с собой.